15. -е. Ярость. Подходящее слово, чтобы описать состояние Кейт. Весь вечер в ресторане она напрашивалась на ссору. Позже, когда мы добрались до дома, Кейт явно искала, на ком сорваться. Я почел за благо не показываться ей на глаза, поэтому устроился на веранде возле распашных дверей и закурил косячок. Оттуда мне было прекрасно видно и слышно, как в гостиной набирает обороты скандал. Кейт в очередной раз щедро плеснул себе виски. К ней подошел Джейсон, неловко потоптался рядом и тихо произнес. «По-моему, тебе достаточно». «Это тебе», — Кейт сунула ему бокал. «Пей». «Спасибо, не хочу», — мотнув головой, ответил он. «Отчего же? Давай выпьем». «Нет». «Думаю, нам всем пора спать», — решительно заявила Лана. Она пристально посмотрела на Кейт. Это было явное предупреждение. На миг мне показалось, что Кейт уступит, но нет. Она приняла вызов. Кейт эффектно швырнула свою алую шаль на диван, словно тариадор на кориде. Затем одним махом осушила бокал виски. Лана сохраняла невозмутимое выражение лица, но я знал, что внутри у нее все кипит. «Джейсон, давай пойдем наверх. Я очень устала», — произнесла она. Кейт схватила Джейсона за руку. «Нет уж, ты останешься здесь. Кейт!» — Я серьезно, — прошепела она. — Не уходи, а не то пожалеешь. — И все же я рискнул. Джейсон отцепил руку Кейт от своей. Напрасно. Это еще больше ее взбесило. — Да пошел ты! — рявкнула она. Джейсон опешил. Бедолага явно не ожидал такого накала страстей. Мне его даже стало жаль немного. И тут я понял. Кейт подвела вспыльчивости. Вся эта сцена была ради Джейсона, а не ради меня или Ланы. Кейт злилась именно на него. Лана тоже обо всем догадалась. Невероятное актерское чутье, присущее истинным талантам, подсказало ей. Настал ее выход. — Джейсон, пожалуйста, прими решение, — как всегда невозмутимо проговорила она. — Что? — Ты должен определиться. Лана кивнула на Кейт, не отводя глаз от Джейсона. «Я или она?» «О чем ты вообще?» «Тебе это чертовски хорошо известно». Ненадолго повисла пауза. Надо было видеть лицо Джейсона, как будто смотришь на замедленной скорости запись автомобильной аварии. Он попал между двумя женщинами, как между молотом и наковальней. Ничем хорошим такое не заканчивается. То, что Джейсон сделал дальше, выдало его с головой. Барбара Уэст однажды подсказала мне старый писательский прием. Иногда автор раскрывает особо значимого героя или предмет, помещая его в ситуацию выбора между двумя вариантами. Многим ли герой готов пожертвовать ради своей цели? Сделанный выбор покажет ее ценность. Перед Джейсоном стоял выбор — Кейт или Ланна. И этот выбор со всей очевидностью покажет, кто ему дороже. Барбара пришла бы в полный восторг. Она запоминала такие эпизоды и потом использовала в своих книгах. Вспомнив о Барбаре, я улыбнулся. Увы, не вовремя. В тот момент на меня смотрел Джейсон с перекошенным от гнева лицом. — Какого хрена? Думаешь, это смешно, придурок? — Приятель, поверь, я сейчас наименьшая из твоих проблем, — расхохотался я. И тут Джейсон не выдержал. Он бросился на меня, схватил за горло и прижал к стенке, а потом занес кулак, собираясь врезать по лицу. «Не надо, прекрати!» Кейт заколотила Джейсона по спине. «Оставь его в покое!» Наконец Джейсон меня отпустил. Я отдышался и поправил воротник рубашки со всем достоинством, на которое был способен. Но ну, полегчало. Джейсон молча испепелил меня взглядом. А затем... Помня о своих приоритетах, обратился к жене. Ладно, послушай! Но Ланы на месте не оказалось. Она исчезла.